На один миг даже насмешливая улыбка, как серая змейка, скользнула у него по молодым, но строго сомкнутым губам, когда от невесты король перевел взор на Павла и Марию Федоровну. Трудно было придумать пару, более неподходящую друг к другу. Худенький, маленький, нервный, весь словно покалываемый изнутри, и волнующийся от того вибрирующий стоит Павел. Рядом с женой он кажется совсем юношей, недоростком. Его некрасивое лицо теперь особенно неприятно, так как Павел весь одеревенел в строго величественной позе. Неудачная попытка делает совсем забавным Павла. Болезненно самолюбивый, чуткий порою до ясновидения, Он словно ловит скрытые улыбки переглядывания, слышит легкое перешептывание и колкости, которые кое-где по углам срываются на его счет. Гнев поднимается в узкой чахлой груди Павла, стянутой парадным мундиром. Он едва сдерживается, чтобы не запыхтеть, не зафыркать, как делает это дома, если недоволен, раздражен чем-нибудь. Только выпученные, как у лягушки, глаза бегают быстрее обычного, до да скулы шевелятся от напряжения на этом забавно строгом, одервенелом лице. Крупная, полная, любезная, уступчивая, даже сентиментальная до слезливости на вид великая княгиня смотрела так кротко и наивно, чему особенно помогали ее светлые, высоко приподнятые брови, придавая пухлому лицу выражение постоянного изумления. Но за этой расплывчатой внешностью таилась немецкая холодная рассудительность, упорная настойчивость, которую часто проявляла княгиня при осуществлении своих желаний. Выдержка и такт этой женщины в конце концов дали ей известного рода влияние и над необузданным Павлом, хотя он того не сознавал, а жена старалась тщательно маскировать свою силу под личиной покорности и личного безволия. Не совсем ясно, но такие же соображения мелькнули в голове Густава, когда он быстрым и внимательным взором всмотрелся в великую княгиню. «Дети совсем не похожи на него», — окидывая взором обоих великих князей и двух сестер-княжон, решил Густав. «Это хорошо». Вот только разве этот мальчик? Король остановился на мгновение на Константине, схожем с Павлом, но по фигуре и манерам, напоминающим скорее мать, чем отца. Неожиданно, самая неподходящая, дикая мысль мелькнула в причудливом мозгу юного короля. У княгини такой пышный бюст. Как он может обнять жену своими коротенькими тоненькими руками? Должно быть, это ему не удастся никогда. И, словно желая глубже спрятать эту глупую догадку, Густав с самым серьезным и почтительным видом обратился к великому князю. Ваше Высочество, я так много слыхал о вашей любви к армии и к военному делу вообще. Надеюсь, вы не откажете познакомить меня с ходом ваших занятий. Для меня нет ничего интереснее военных наук и упражнений с некрасивым, одервенелым лицом Павлом мгновенно совершилось полное превращение. Выпеченные, крепко сжатые губы сложились в искреннюю улыбку, такую наивную, детскую, какой нельзя было казалось увидеть на лице некрасивого, желчного человека сорока двух лет. Вокруг глаз, тоже проясненных и подобревших теперь, сбежались лучами тонкие морщинки. Две глубокие складки по бокам носа пролегли еще глубже, так что получилась странная смесь — детская добрая улыбка на злом лице старика. Умышленно или случайно, но юный король сделал очень удачный ход и сразу завоевал расположение Павла. — Милости просим, когда угодно. Буду рад вас видеть. Если не поскучаете в моем тихом уголке ласково кивая Густаву, своим резким голосом сказал Павел. Откланившись великому князю, Густав невольно обратился к императрице. Екатерина все время, пока король знакомился с внучкой, говорил с ее невесткой и сыном, тоже пристально, даже не маскируясь, наблюдала за юным гостем. Ей хотелось, конечно, вперед угадать, какое впечатление на юношу произвела девушка, а вместе с тем видеть, как сделает свои первые шаги при чужом дворе, в большом незнакомом обществе, этот юноша-король, о котором уже ходило столько разноречивых слухов. Экзамен был выдержан превосходно. Густав, обернувшись... Встретил лучистый, ясный взгляд императрицы, такой живой, юный что его странно было наблюдать на брюзглом, старом лице этой женщины шестидесяти семи лет, как не молодилась она вообще, как не оживлена была приятной картиной, которая развернулась перед ней теперь. — Главное сделано, милый кузен. — Теперь я вам представлю моих ближайших друзей, — сказала Екатерина. А, между прочим, должна вам сознаться, будь я моложе, право сама бы полюбила вас, Сиреус. Одним только могу ответить, Ваше Величество. Прошу позволения поцеловать руку одной из величайших монархинь нашего времени. О, нет, нет, я не могу забыть, никогда не забуду, что граф Гага — король. О, если вы не допускаете, чтобы я коснулся руки императрицы, дозвольте поцеловать руку дамы, к которой я давно чувствую глубокое почтение и удивление неподдельное. Вы умеете говорить. Приходится вам уступить, смеясь, согласилась императрица. Затем они сделали шаг к толпе близких к Екатерине Придворных, стоящих впереди других групп». А общее внимание теперь, естественным образом, перешло на спутника короля, на графа Вазу, как он называл себя, вернее, на регента, опекуна юного короля, на герцога Зюдерманландского. Он составлял такую же противоположность племяннику, как Павел своей жене. Маленький, толстенький, с одутловатым красным лицом, он вдобавок сильно косил глазами но глаза эти, бегающие, искрились весельем, хитростью, умом. Влажные красные губы сердечком часто складывались в лукавую веселую улыбку. Тонкие ноги-спички как-то забавно торчали из-под нависающего большого брюшка и даже словно гнулись под его тяжестью. «Уже не молодой», с сидеющими волосами, регент отличался живостью и ловкостью движений, составляя полную противоположность с королем, который словно рассчитывал каждый свой шаг, каждое движение. Одна особенность сразу кинулась в глаза придворным. В разговоре регент свою шляпу держал перед собою тульей вниз, как держат бродячие артисты, обходя публику для сбора добровольных лепт. В то же время его мысленистые, вечно смеющиеся острые глазки с особенным вниманием останавливались на самых свежих и хорошеньких личиках придворных дам, казалось, скользили по их шейкам, спускались по линиям декольтированного лифа, словно стараясь лучше разгадать все прелести, скрытые под кружевами и плотными тканями.